Глава 17, в которой я смотрю на конверт и поедаю яблочный пирог. По возвращении домой я намеренно оставила конверт в машине. Хотела сначала представить, что произойдет, если я его открою. Прежде чем броситься в пропасть, мне нужно было нащупать ее край. Около полуночи я отправилась за ним прямо в халате. Меня мучила мысль, что на него наткнется какой-нибудь воришка и выставит на показ в соцсети жизнь обманутой женщины, мою жизнь. Я понятия не имела, что содержится в этом чертовом конверте. И тут я увидела супругов надо в окне их ярко освещенной кухни. Они ужинали на шесть часов позже общепринятого времени, Несмотря на холод и неподобающий наряд, я стояла у своей машины и смотрела, как они орудовали ножом и вилкой, нарезая еду. Вроде люди как люди, просто едят, но сцена совершенно невероятная. Я должна была подойти поближе. У меня имелось отличное для этого оправдание. «Добрый вечер!» «Добрый вечер», — отозвался месье Надо. «Я хотела извиниться за воздуходувку. Я вам возмещу». Это не понадобится. Я немного поколдовал над ней, и теперь она работает как новенькая. А, вот и хорошо. Я все же прошу прощения за свою дикую выходку. Я психанула. Позади него появилась жена. Она куталась в ворот своей кофты, боясь простудиться, как большинство пожилых женщин. Все нормально. Мы знаем, вам сейчас тяжело. И то, что у вас происходит, совсем не весело. Мы понимаем. Вы очень любезны». «Извините его, он такой несносный со своим газоном. Просто помешался на нем. Я поступила бы точно так же, как и вы, мадам Валуа. Ох, простите, вы, должно быть, вернули девичью фамилию». «Ничего страшного, я не брала фамилию мужа. Я Делане. Не хотите ли кусочек яблочного пирога? Он только что из духовки». Вот так в начале первого ночи я сидела в домашнем халате на кухне семейства «Надо», ведя беседы о погоде и поедая яблочный пирог. Мне казалось, будто я попала в какой-нибудь сюрреалистический фильм Дэвида Линча. Если бы их кошка вдруг заговорила, я бы не удивилась. «Вы забыли в машине что-то важное?» «Да, одно досье». «В коричневом конверте?» «Ха-ха, простите». «Нет-нет, всё в порядке» но там не деньги, там сверхсекретное досье. Не стоит испытывать судьбу с ворами, тем более, раз это сверхсекретно. Могу я задать вам нескромный вопрос? Пожалуйста. Вы всегда ужинаете так поздно? Они смущенно переглянулись, точно я спросила их о чем-то действительно интимном, например, спят ли они до сих пор в одной постели. Да, и довольно давно. как-то постепенно стали так делать после выхода на пенсию. Мы не заметили толком. Нам больше не нужно рано просыпаться. Вот мы и стали ужинать все позже и позже. Ну и ложиться стали все позже и позже. Теперь ведь можно записывать телепередачи. Вот мы и смотрим почти все. А вы следите за американскими телесериалами? О, да. Сейчас смотрим «Игру престолов». И все время пытаемся угадать, что произойдет дальше. Так что дни у нас стали ночами и наоборот. То есть жизнь у вас, как у подростков? Наверное. Детей-то у нас не было. А когда сами были подростками, мы уже работали. Каждый из них стал смотреть на свои руки, потом на потолок, затем на стол, будто их мыслям требовалось проделать крестный путь, прежде чем можно было их высказать. Мне пришлось удалить матку в год нашей свадьбы. Простите, мне очень жаль. Ничего страшного, это было давно. Судя по тому, как были отчеканены слова, когда-то их произносили бесконечно часто, пока они не утратили свое значение. Извините за халат, вид не очень шикарный. Я уже легла спать, когда вспомнила о досье. Извините нас за нашу домашнюю одежду недельку. Это тоже не очень шикарно. Тут я вспомнила странную привычку супругов на до. Каждому дню недели у них соответствовали определенные наряды. Их график понять было нетрудно. На эту их особенность обратил мое внимание Александр лет 15 назад, когда они только переехали сюда. Перед выходом на пенсию они решили приобрести жилье в спокойном пригороде на деньги, вырученные от продажи городского дома. Этой ночью на них была понедельничная одежда, серые брюки и темно-синие кофты. И хотя фасоном наряды супругов весьма различались, цвета верха и низа всегда совпадали. Так, вероятно, очень удобно стирать, только вот не помешало бы еще и утюжить. К тому же одежда им была совсем не по размеру. То ли они незаметно для себя раздались в вширь, то ли вещи сели от стирки. Впрочем, в невероятной сцене, когда помирившиеся соседи обсуждают среди ночи за яблочным пирогом давно удаленную матку, никому нет ни малейшего дела до одежды. «На самом деле я пришла еще и для того, чтобы согласиться на ваше предложение по поводу моего газона». «Мне бы это очень помогло, но я вам заплачу». «Ни в коем случае. Для меня это будет удовольствие. Я помогу по-соседски». «Если честно, я пришла с твердым намерением любой ценой отстоять свои заросли, но этот яблочный пирог в мире глубокого одиночества победил мое упрямство. Мне их стало жалко. Ужасно не люблю это слово, но думаю, оно подходит здесь лучше всего». В густой, как смола, тоске вязли их движения и голоса. Все вокруг них было блеклым, серым, от фигурки кошки до висящей на бежевой стене картины с березой посреди унылой равнины. Через несколько лет на этой кухне вполне могут найти их мумии в скучных и абсолютно выцветших одеждах, соответствующих определенному дню недели. А заодно и меня, доставлявшую им неприятности своим газонам. В холоде ледяной ночи, что охватил меня на выходе от соседей, я странным образом почувствовала себя живой. На какой-то момент я даже остановилась в зарослях и, закрыв глаза, представила себя где-то далеко, в каком-то другом измерении, посреди дикого луга. Остатки тепла, которые еще удерживала моя одежда, медленно молекулы за молекулой утекали. Если бы я так и стояла, не двигаясь, не сопротивляясь ветру, то, наверное, потихоньку разрушалась бы и истлевала пока мои кости не превратились бы в белоснежную пыль, разлетевшуюся по всей округе. А хорошо бы вот так исчезнуть. Обнаружить меня было бы легко и в то же время сложно, ведь я была бы везде и нигде. Следующие несколько дней я перепрятывала конверт в разные места, надеясь, что если стану засовывать его все глубже и глубже в чрево дома, то забуду о нем». Перебрав все – гардеробные, дальние углы шкафов, сушильную, матрасы и, следуя логике, что дерево проще всего спрятать в лесу, книжные полки и папки с документами, я в конце концов нашла идеальное и даже слишком место в дыре, которую нечаянно проделала в стене гостиной, разнося в клочья диван. Свернув конверт, я сунула его в эту дыру. Но он каким-то непонятным образом развернулся и провалился на полметра вниз между капитальной стеной и обшивкой из гипсокартона. Теперь его можно было достать, только разворотив стену до самого пола. Однако сейчас не время затевать ремонт, поскольку в субботу приедут дети. В четверг, как и предполагалось, Жан-По вернулся в офис. Жази-Джази поднялась мне навстречу. «Добрый день, Диана!» «Добрый день, Жази!» От возмущения она нахмурила свои брови над чересчур накрашенными глазами. Очевидно, ей не хотелось слышать свое настоящее имя. Изображая невинность, я расплылась в самой естественной улыбке, на которую была способна. Да, я тоже умела лезть не в свои дела. «Жан-Поль вернулся?» «Да, но сейчас он говорит по телефону. Зайдешь позже? Или, может, подождешь?» «Нет, спасибо». Когда я уже собиралась уходить, в дверном проеме нарисовался красавчик Жан-По. «Привет. Ты ко мне?» «Если у тебя найдется пара минут». «Джази, не могла бы ты попринимать мои сообщения в ближайшие несколько минут?» «Ладно». «Спасибо». Устроившись в его кабинете, я подумала, что лучше было бы просто отправить ему сообщение. «Спасибо за шампанское и вино, но это, честно говоря, было слишком». Мне не следовало это делать. Вот именно, не следовало. Но мне действительно было приятно. Правда, я не знал, любишь ли ты вино. О, очень даже люблю. Мы все выпили с Клодиной. С Клодиной? Это с какой? С Клодиной Пулен из кадрового департамента. А, да, она милая. Так и есть. После двух бутылок мы оказались в больнице. Неужели перепили? «Нет-нет, ну, чуточку, но это длинная история. Знаешь фильм «Танец вспышка»?» э -э, «С песней «What feeling»?» «Ты его знаешь?» «Ну да». «Он же девчачий». «Точно, но в то время я встречался с разными девчонками, поэтому приходилось любить и такое». «Разумно». «А при тут больница?» Клодина упала и сломала руку. Он развел руками в недоумении. Помнишь танец девушки, который состоит сплошь из прыжков? А, да, девушка, на которую сначала вылилось ведро воды, а после она танцевала на пилоне. Ну, да, правда, я имею в виду тот, где она танцует в спортзале перед судьями. Помню, помню, девушка вся мокрая от пота, она потом еще в судей пальцем тыкала. Точно, помнишь тот момент, где она пятится назад? Ну... А теперь вообрази себе такое на террасе без ограждения. На мгновение он схватился за голову, потом откинулся назад, и у него вырвался гортанный смех. Жан-По был так естественен. Я прекрасно могла себе представить, как он за пивом играет с приятелями в карты или смотрит хоккейный матч. Настоящий бонвиан из тех, что часто встречаются с любовницами по будням между работой и домом и не обращают внимания на восхищенные взгляды девушек. Пока он хохотал от всей души, я все смотрела на его манящие губы и мысленно уже почти целовалась с ним. Я медленно приближаюсь, внутри меня все пылает, мои губы находят его губы, наши головы чуть наклоняются в противоположные стороны, и наши языки — горячие, влажные, жаждущие. «Диана?» «А, да». «Все хорошо?» «Да, да, спасибо. Прости, я устала, мы поздно вернулись из больницы». «Послушай, я сожалею по поводу кладины «Не стоит. Мы сами виноваты. Захотели вспомнить юность. Скоро будем над этим смеяться». «Да уж». «Когда она вернется, приходи расписаться на ее гипсе. Это первый в ее жизни, и она очень переживает. Но не рассказывай никому об этой истории». «Не беспокойся». Как истинный джентльмен, он поднялся проводить меня до двери. Когда его правая рука потянулась к двери, левая, естественным образом, легла мне на плечо, и его тело на долгую прекрасную секунду оказалось совсем близко к моему. Парфюмом он не пользовался. Мне так хотелось потянуть время и еще немного побыть рядом с ним, что я внезапно остановилась. «Спасибо за карточку». Это был искренний комплимент. Я хотел, чтобы ты знала. Тут у меня участилось сердцебиение. «Не выйди я сейчас, мне понадобится подышать в бумажный пакет». «Чао». «Пока, Диана». Оказавшись в коридоре, я посмотрела по сторонам, никого. Тогда я сняла туфли и побежала к себе. Более того, проделала этот путь несколько раз туда-сюда. Теперь понятно, что подразумевала Кладина под трамплином. «Ты не поверишь». «С тобой что-то случилось?» «Кое-что хорошее». «Давай-ка расскажи». «Как ты и советовала, я пошла к Жан-По. Поблагодарила его за вино и за карточку». «Ты же не пересказала ему наш вечер?» «Нет, вернее, не весь. Я только упомянула, что он закончился в больнице. В любом случае, твой гипс...» «Из-за чего он у меня появился?» «Ну, из-за...» «Нет, только не...» «Из-за того, что ты оступилась». «И что я делала, когда оступилась?» А, танцевала. «Диана, все будут смеяться надо мной!» «Да нет же, никто не узнает!» «Алох, Юстон, все узнают, я уверена!» «Что тут такого?» «Для тебя ничего!» «Ты расстроилась?» Я собиралась сказать, что упала с лестницы, очищая водостоки от листвы, что-то в этом роде. Это слишком скучно». Да, но навернуться, воображая себя героиней танца-вспышки, это полный идиотизм. Вовсе нет. И потом я попросила Жан-По никому не рассказывать. Ладно, будь что будет, продолжай свою историю. Ничего не произошло, но он проводил меня до двери кабинета, и его рука почти коснулась моей. И? Меня бросило в жар. Это меня так взволновало. И это вся твоя история? Согласна, ничего особенного. Взволновала как при возбуждении? Это сильно сказано, но в какой-то мере да. А у него? Что у него? У него был взволнованный вид? Нет, ведь все происходило только в моем воображении. Так или иначе, не стоит недооценивать силу сексуальной энергии. Он должен был что-то почувствовать. В своих мыслях я лишь целовала его, а не запрыгивала на него верхом. Пусть так, но он совершенно точно что-то почувствовал. Не говори мне этого, а то я буду смущаться при встрече с ним. Диана, если он не распоследний идиот, то должен был хоть что-то понять после того, как ты заявилась к нему с той папкой. Думаешь? У тебя, Дожака, сколько было парней? Не знаю. Покажи-ка тете Кладине на пальцах. Один? Ты шутишь? Еще с одним как-то раз встретилась. Один с половиной. Окей, okay, трамплинчик действительно пошел тебе на пользу. Держим курс на французский поцелуй. Ты права. Во всем этом есть кое-что хорошее. Хоть какая-то подвижка.